Глава одиннадцатая. Внимание! Вы покинули изолированную локацию теневой параллели «Дикая полоса» без штрафа за нарушение ограниченного пребывания. В качестве поощрения вам начисляется 27 теневых бонусов КЭП. Внимание! Полный отчёт за прохождение «Дикой полосы». Время прохождения 17.26.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 Потенциал седьмого энергетического канала раскрыт на 38%. Потенциал восьмого энергетического канала раскрыт на 19%. В качестве поощрения начислено 57 теневых бонусов к силе, 39 теневых бонусов к ловкости, 432 теневых бонуса к выносливости, 18 теневых бонусов к интеллекту 3745 теневых бонусов КЭП. Внимание, вы переместились в локацию теневой параллели. Ваше пребывание здесь ограничено параметром КЭП. На текущий момент ваш параметр КЭП составляет 44,02%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 44 минуты 1 секунда. Поскольку перемещение в локацию теневой параллели произошло из изолированной локации теневой параллели дикая полоса, из вышеозначенного временного интервала вычитается время пребывания в изолированной локации теневой параллели. Строки длинного информационного лога погасли сразу после прочтения, и на периферии обзора в углу привычно остался лишь отсчитывающий секунды таймер. Двадцать пять тринадцать, двадцать пять двенадцать, двадцать пять одиннадцать, двадцать пять десять. В этот раз я оказался не на просторном лугу, а в дремучей чищобе. Сзади и с боков меня окружала сплошная стена белых, как сахар, высоченных древесных стволов. А впереди единственный выход из ловушки перекрывал раскидистый белый куст – с шикарными 10-сантиметровыми иглами вместо листьев, обильно торчащими из гибких веток во всевозможных направлениях. Грозный вид иголок на корню подавил желание прорываться через куст. Я еще не успел толком оправиться от болезненного преодоления дикой полосы и добавлять к обилию синяков и царапин на теле, еще и колотой раны от длиннющих иголок, мне ни разу не улыбалось». А окружающие деревья росли настолько близко друг к другу, что у земли буквально срастались стволами. Между их толстыми белыми бревнами сложно было даже протиснуть ладонь. Выбрав самую широкую прореху между деревьями, я все же попытался. В нее пальцы прошли вполне свободно, но практически сразу же воткнулись вросшие следом дерево второго ряда, и мне пришлось уже вслепую нащупывать подходящую для пальцев прореху между ним и соседним деревом. При дальнейшем же продвижении руки, мало того, что ладонь пришлось вывернуть под неудобным углом и оцарапать кожу на запястье, а шершавую, как наждачка, древесную кору, так еще пальцы опять практически сразу уперлись в ствол дерева третьего ряда, попытка обойти которой грозила обернуться переломом руки. «Осматриваешься?» Я резко обернулся на знакомый насмешливый голос. Линда в неизменном розовом кожаном костюме обнаружилась в метре у соседнего ряда древесной стены. «Ну и видок у тебя, Серёжа, ты кочегаром, что ли, подрабатываешь?» «Просто твой вызов выдернул меня аккурат с дикой полосы». «А, ну понятно, любимая забава юных порядочников. Как успехи?» «До финиша-то добраться удалось?» «Вроде да». «Поздравляю. Тогда это тебе. Типа подарок. На-ка вот, держи». Дама жестом фокусника вытащила из-за спины короткий, без приклада, калаш и накинула его широкий ремень мне на шею. «Стрелять-то раньше доводилось?» не позволив мне и рта раскрыть добила вопросом Линда. «Нет, никогда». «Вот заодно и научишься» мыкнула линда «Там все просто. Только сперва вот эту штучку вниз опустить, не забудь», показала она на рычажок сбоку. «Это предохранитель. Поставила, чтобы со страху ненароком бубенцы себе не отстрелил. Дальше наводишь ствол на тварь и нажимаешь на спуск. Убьешь вряд ли, но покалечишь наверняка. У тебя сколько на таймере сейчас?» «Двадцать четыре минуты». «Значит, твоя задача продержаться здесь 24 минуты и не сдохнуть. Сделаешь, и мы в расчете». «А ты разве со мной не останешься?» «Нет, у меня дела». «Да как же...» «Не паникуй, у тебя здесь убежище надежное, практически со всех сторон от тварей укрытое. Сиди себе тихонько, отдыхай. Автомат я тебе так, на крайний случай дала». «Вероятнее всего, тебе и стрельнуть из него ни разу не придется. Но чисто информативно, имея в виду, что в рожке у тебя 30 патронов. Твари, если укрытие обнаружат, станут прорываться через кустарник. Колючки их задержат, и ты сможешь спокойно по очереди всех расстреливать, как в тире. Лучше установи одиночный огонь. Для этого скобу предохранителя смести вот на это деление». Она пальцем указала на автомате нужное положение бокового рычажка. «Тогда при экономном использовании патронов минут пять точно сможешь продержаться». «Только пять минут?» «Ну-ка, цыц! Если так громко истерить будешь, никакой автомат тебя не спасет!» фыркнула Линда. «Повторяю, сиди спокойно, без нужды не шуми, и, вероятнее всего, тебя никто здесь не заметит». «Отсидишь двадцать минут и отправишься свободный, как ветер, во свояси «Ладно, я согласен». «Смешной ты, Сережа», усмехнулась Линда. «Будто у тебя есть выбор». Хаосистка подмигнула мне и с мелодичным звоном осыпалась на землю горкой зеркальных осколков.